На рассвете все италийцы, кроме тяжелораненых, построили фалангу у выхода из ущелья. Эти никогда не ломали строя, не бежали с полей, бросив оружие. В дни неудач они умели отступить, отвечая ударом на удар. Они не подставляли победителю спину, поэтому уцелели до конца. Они не боялись обхода, их, как руки, прикрывали крутые скаты. Самоубийственно коннице нападать на фалангу настоящего войска. Рамеи тоже спешились. Будто зубья пилы, из обеих фаланг высовывались копья, сарисы. Еще можно было уловить, как в глубине фаланг задирались темные светлые жала. Мгновение, и тяжелые дротики, подобно брошенным ветром острым перьям, взлетели над рядами. Кто бывает убит первым же ударом, того напрасно уносит последний удар. Нет до них дела живым. Двадцать шагов между фалангами. С тяжелой сарисой, которая по его силе легка, как кинжал, индульф выходит из строя. Шаг, еще шаг и еще. В щит втыкается дротик. Рука привычно ощущает толчок затупившегося острия в толстую кожу, которая проложена под щитом между петлями. Еще один дротик и еще один шаг. Теперь индульф прыгает. Вместе с ним прыгает голубь и алфен, прикрывающие товарища с боков. Вместе с ним прыгают другие товарищи, которые закрывают голуба и алфена. Италийская фаланга выплескивает клин с быстротой языка хамелеона. Клин касается Рамеев. Из-под щита Индульф выбрасывает Сарису быстрее, чем хамелеон мечет свой меткий язык. Отдергивает, бьет еще, бьет, бьет, бьет. Он спокоен, он холоден. Годы войны, сколько лет? Пятнадцать? Двадцать? Ему все равно. Он мастер боя. Он бьет, выдыхая, успевая вдохнуть, оттягивая Сарису на себя. Он видит сразу, что справа, что слева и что впереди. Выдох, вдох, выдох, вдох. Эти, которых достала острие Сарисы, были... Кем? Византийцы из Недобитого Охласа, Персы и Савры, братья длинноногого Зенона, который сдался в плен после смерти Тотилы и был зарезан вместе с тысячами других пленных. Македонцы, Эллины, Эпироты, Славяне, Киликийцы, Сарацины, Египтяне, Бесы, Дакийцы, Готы, Гунны, Иберы, Лазы, Герулы. Италийцы, римляне, сенаторы, разоренные войной. Были. Их нет более. Остались другие, такие же. Индульф пятился, готовый ужалить, ударить. Пятились голубь и алфен. Пятились все, кто выплеснул себя в общем клине, уколовшим фалангу Рамеев. Каждый не отрывает глаз от врага, каждый натянут, как тетива. В пробитом строю рамеев дыра затягивается, как в воде. Павших вытаскивают, тела отбрасывают, чтобы о них не споткнулись живые. Мертвые сделали свое, пусть уходят. Мешают дротики, которые торчат из щита, как палки. Индульф отступает за спины своих. Другой щит, запасного оружия, запасных доспехов хватает. Мертвые дарят живым. Мужество, слава, честь. Подвиг. Слова-слова. Мальчишка, тешившийся золочеными доспехами телохранителя Вазелевса. Будь он тогда мужчиной, с не помешали бы ему проткнуть Юстиниана, как пузырь. Храбрость. Храбрец Велизарий носил талисман от железа. За пятьсот фунтов золота египетские маги сделали неуязвимым великого полководца. Зафалон Герамиев. Стояла священная харукф с головой Христа. Рядом с богом Нарзес водрузил те же знамена, что перед последним боем Тотилы. Лес шестов с побрякушками из золота. Тело настоящего божества теплых морей. Пора. Индульф прошел в первый ряд итальянской фаланги. Сарису вперед взгляд в цель между наличником шлема и краем щита. Он узнал противника. Герул Филимут. Этому Году нипочем, и он храбр. Единственный из рамейских начальников, который сегодня решился попробовать железо. «Э Эй, светлейший! Благородный Патрикий! Меч против меча! Как по приказу, перестали летать дротики. На левом краю фаланги наступило перемирие. Никто никуда не торопился. Можно потешиться зрелищем. Эй, кто ставит на Гота? Кто на Ромея? Завтра будут нужны уловки, хитрости, битвы, осады. Завтра всякая доблесть уже опоздает. Для италийцев не было прошлого, им оставались минуты настоящего с проблеском высшей надежды на непознаваемое. Устали ромеи. Могила италийцев была могилой ромеев. изначавших бесконечную войну выжили одиночки. Война в Италии, как никакая другая, вырастила бойцов, безжалостных и к себе. Цель оправдывала все средства, но средства не обеспечили достижение цели. Нельзя было понять, для чего, зачем еще сражаются. Поссорившись с начальником, рамейские солдаты убивали его и посылали полномочных к самому Базилевсу с угрозой. Коли не будет прощения, коль не исполнит желания, солдаты переходят к врагу отечески прощал, даровал просимое. Или просто давал. Солдаты не считаются со словами. Филимут не мог отказаться от поединка, не потеряв лица перед всем войском. Хуже. Сегодня презрение к трусу грозило ударом в спину. В этой битве люди стояли, как на вершине ледяной горы, откуда нет ничего, кроме падения в пропасть. Индульф видел кабанью маску Герула так же близко, как после навечно забытого и недавно вспомнившегося побоищенной на ипподроме. Он крикнул подром, Ника! Ипподром!» чтобы оживить память Герула Патрике". Четырежды Индульф заказывал железокузнецам новые клинки для персидского окинака, который так обрадовал его в Неаполе. Разбивалась и рукоять. А сколько сменилось шлемов, лад! Филимут прикрывался круглым щитом всадника, удобным для единоборства. Торопишься, Филимут? Герул ловко принял окинак кованным краем щита. Под черными дырами ноздрей разинулась мохнатая пасть. Зубастая пасть! Говорили, что у Филимута выросли зубы в третий раз. Герул хохотал. Конец длинного меча задел шлем Индульфа. Филимут подпрыгивал, как на арене. У него лошадиные сухожилия. Он старался повернуться так, чтобы солнце ударило в глаза Индульфа. Индульф отступал. Филимут подходил, не сгибая коленей, готовый принять тяжесть любого удара. Но Индульф только отражал. Бил Филимут. «Удар! Удар!» Урамеев закричали, как на ипподроме. «Получил! Получил!» Индульф уклонялся. Меч Герула скользил, скользил. Клинок не мог зацепиться за шлем, за доспех. Чтобы лишить противника хладнокровия, Герул выкрикивал оскорбления. Индульф не слушал. Удар, удар, удар. Ромеи опять закричали. «Получил! Получил! Получил!» Может быть, и своим тоже кажется, что Индульфу приходит конец. Солнце жгло. Индульф чувствовал стройку пота между лопатками. — Пора кончать с ромейским наемником. Ты сам был наемник. В итальянской войне без конца продавали и предавали, устраивая собственное счастье. Безумцы, Индульф не для своей выгоды бросил дело империи. Единственное утешение для запятнанной чести. — Получай же, патрики империи, ты никого не предавал. Ты честно торговал своей кровью. «Пора платить!» Индульф повторил вслух. «Плати, патрики, пора!» И сам первый раз за долгое состязание вложил в удар силу и умение. Он бил мечом, как косой, справа налево и вверх. Выпрямившись, будто от укуса змеи, Герул упал навзничь, а Индульф отскочил, закрывая щитом. Тишина. И вдруг рамейский строй залил труп Филимута и ударил на италийцев. Злобная схватка окончилась так же внезапно, как началась. И опять эти и другие, так же тесно, так же твердо, стояли на своих местах. Также в тяжелом воздухе мелькали дротики, выскакивая из фаланг змеиными языками. Трупов не было видно, полоса земли между врагами была орошена кровью. Жужжали и жалили мухи. Главнокомандующие Запада, Смирно сидел на смирной лошади в двух стадиях от сражающихся. Его лагерь был раскинут в 15 стадиях дальше к западу. Переменись судьба, италийцы сразу овладеют лагерем и сбросят Ромеев вместе с Нарзесом в щель дракона. Победа италийцев невозможна, это будет чудо, в душе Нарзес не верил в чудеса, вопреки учению церкви. Как в «Муравейник» и «Из Муравейника», Беспрерывно движутся его деловитые хозяева. Так притекали солдаты из лагеря к месту боя, так и отходили. Одни выбившись из сил, другие с ранами, но еще держась на ногах. Умирающих и мертвых относили и складывали неподалеку. Начальники старались поддерживать битву костер, который сжигал солдат на месте. Не удавалось придумать охват, обход. Молочная гора защищала тыл италийцев лучше крепости. Не приходилось управлять войском, ибо войска не было, стояла стена. Нужно было питать битву, как питают мельничные жернова, подсыпая зерно. Давняя дружба связывала Нарзеса с герулами, с дней метежа Ника. Когда перед пленением Витигиса Нарзес поссорился с Велизарием, герулы Филимута, без влияния умного евнуха, сами бросили Велизария и ушли за Нарзесом, отозванным в Византию. Нарзес был щедр и заботлив к солдатам, особенно же ласкал федератов, своим практичным умом гораздо лучше Велизария понимая значение варваров в армии империи. Принесли труп Филимута, и Нарзес заплакал, находя в слезах облегчение томительной тревоги, рожденной небывалой неподвижностью битвы. Сойдя с лошади, главнокомандующий из Запада прикоснулся губами, раздробленный мечом маски вепря, которую носил вместо лица преданный варвар. Главнокомандующий молился вслух, высоким голосом, громко всхлипывая. Умный, следующий в сердцах людей человек, Нарзес без размышлений, без игры, пользовался гибелью одного, чтобы завоевать дружбу и почитание других. Он не взывал к мести, чувствуя ненужность призывов. Старый евнух поэтически обнял Герулов принесших труп своего вождя, благословил живых и мертвого. И опять с помощью поспистов Нарзес едва-едва вскарабкался на подушку седла, будто бы нечто случится, коли главнокомандующий отвлечется от боя. Отсюда он видел спины своих и старость дальнозорка, лица италийцев. Рекстея сражался перед строем италийцев. Племянник героя Тотилы, один из последних готов на итальянской земле, Тея, следовал старому обычаю. Честь вождя обязывала стоять в бою первым. Полтора тысячелетия сохранялась традиция. Конники XX века еще видели своих командиров в минуту атаки, одиноко скачущих далеко перед строем не из пустой лихости, но на месте, определенным боевым уставом и честью начальника. Опаснейший враг империи Перс-Хасрой сам водил войска, бывало, что и сам управлял штурмом стен, под стрелами и камнями осажденных. Ромейские базилевсы научились воевать, сидя в палате. Опытный боец, могучий человек, Тея бился тяжелой сарисой. Несколько близких, из тех, в ком текли капли родственной крови, защищали Рекса с боков. Пахло потом, ноги истолкли сухую землю в пыль, как на проезжих дорогах. Серое облако окутало бойцов. Когда дневной бриз относил пыль в сторону, прорывались серо-черные руки и лица, как у нумидийцев, африканских пленников, превращенных в рамейских солдат. Сделались одинаковыми белокожие северяне, смуглые персы и сарацины, оливковые мавры, потускнели доспехи, губы будто в черной смоле. Оружие скользило в руках, смазанных смесью пыли, крови и пота. Ромеи метили в Тею. К нему проталкивались самые свирепые и самые жадные. В него целили дротики. Убить Рекса, выиграть бой, прославиться, быть осыпанным милостями Нарзеса и самого Базилевса. Тея не отступал. Порой он делал прыжок, нанося удар ненавистному Рамею. Свалив одного, другого, третьего, Рекс завоевывал шаг, второй, за ним вступали друзья, ступала фаланга. Никто не решался вызвать Тею на единоборство. В те всегда случающиеся перерывы в бою, когда, не сговариваясь, солдаты устраивают паузы. Здесь перерывы прекращались ударами Теи, здесь густо падали дротики, и каждый Рамей заранее кричал «В Тею! В Тею! Получил!» Рекс опять и опять принимал щитом меткое зло посланный дротик, опять колол Сарисой и Рамеи, подхватывали тела своих, нетерпеливо отбрасывали назад, прочь, чтобы не мешали живым. Некогда, можно опоздать. Здесь сам Тея, кто же один выйдет попробовать силу Рамеев? Никто. Щитей тяжелел от воткнувшихся дротиков, и Тея бил щитом, ощетиненным как хвост дикобраза, бил Рамеев тупыми концами дротиков, сбивал, убивал. Что еще оставалось Рексу Италии, изъеденной проказой войны? Италии выжженной, вымершей, с полями, с заросшими лесом, с одичавшими садами, с разрушенными городами, городками, селениями. Что еще мог сделать Рекс Италии с отупевшими остатками населения, изнасилованными и опошленными несчастьями восемнадцатилетней войны? Что... Что еще совершить Рексу, воистину нищий духом Италии, воистину бесплотной, во имя единства империи и во славу наместника бога Ястиниана Великого? Что? Что? Тея не хотел сдаться. Может быть, в этом была его вина, в гордости бойца, не соглашающегося прекратить кровопролитие, прекратить уничтожение людей. Нет, обращаясь к жителям Рима, дядя Теи и его предшественник Тотила Напоминал, ромеи успели устроить своим итальянским подданным такую жизнь, что ныне им ничто не страшно. Тея мог бы сдаться, мог бы, подобно Виттигесу и многим другим, получать из белых, как у женщины рук Базилевса, почетное звание, земельное владение с рабами и освобожденное от налогов, иметь деньги, ласкать женщин, жить. Дальновидно укрепляя престол и престолы, Юстиниан считал излишним показывать подданным соблазнительные зрелища казни владык, пусть враждебных, пусть лишенных власти. Это дурной пример. Однажды венчанные головы, да будут неприкосновенны. Но не всем подходит клетка, даже золотая.